Гонять ее сыновьям приходилось по очереди. И вот однажды старший сын пригнал ее на кладбище, где росли превосходнейшие травы, и дал ей там досыта наесться и напрыгаться. Под вечер, когда уже пора было домой идти, он спросил ее «Козочка, сыта ли ты?» И козочка ответила «Я так теперь сыта, сыта, что не могу съесть ни листа. Мэ!» «Ну так пойдем домой».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 пошел вверх в хлев и спросил, «Козочка, сыта ли ты?» Злая тварь отвечала, «С чего могу я быть сыта? Не съела в день я ни листа. мэ ах ты, лживая отродие!" воскликнул портной. «Один другого хуже и нерадивей! Теперь же вы меня не одурачите!» И в ярости взбежал наверх за Аршином, так наколотил сыну спину, что тот сам убежал из дома.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 Я на тебе такую отметину поставлю, что ты честным портным не посмеешь и на глаза показаться. Мигом слетел он наверх, принес свою бритву, намылил козе всю голову и выбрил ее глажей ладони. А так как аршинам бить ее было бы слишком много для нее чести, то он принес простую плеть и так нахлестал козу, что та пустилась от него большими прыжками. Портной, очутившись один оденешенник в своем доме, Крепко загрустил и охотно повернул к себе своих сыновей, но никто не знал, куда они подевались. Старший поступил в учение к столяру, был в учении старателен и послушен, и когда время учения миновало, его хозяин подарил ему столик, в котором на вид ничего мудреного не было, и сделан-то он был из самого простого дерева. Но у него было одно хорошее свойство. Стоило только его поставить да сказать «Столик, накройся!» И тотчас на том столике явится чистенькая скатерка, а на ней и тарелка, и ножик с вилкою, и блюдо с жареным или печеным, да еще сверх того большой стакан красного вина. Глазам на усладу, сердцу на радость. Молодой подмастерья подумал: ну, этого столика хватит мне на всю жизнь и пошел себе бродить по свету, немало не заботясь о том, в какую он попал гостиницу, хороша ли, дурна ли она была, и можно ли было в ней что-нибудь найти или нельзя. Если вздумается ему, то он и вовсе не зайдет в гостиницу, а где-нибудь в поле, в лесу, на лугу, вытащит столик из-за спины, поставит его перед собой и скажет «Столик, накройся!» и явится на столик все, чего душа желает. Наконец пришло ему в голову, что следует ему вернуться к отцу, что гнев у старика уже прошел, и что он охотно примет его снова в дом с такой диковинкой, как этот столик. Случилось при этом, что на обратном пути зашел он однажды вечером в гостиницу, которая была переполнена постояльцами. Они его поприветствовали и пригласили сесть за их стол и разделить с ними трапезу. — А то, — сказали они, — едва ли ты что-нибудь здесь достанешь. — Нет, — отвечал столяр, — зачем стану я у вас отнимать? Лучше уж я сам вас угощу. Те посмеялись и подумали, что он с ними шутит, а столяр поставил свой деревянный столик среди комнаты и сказал — Столик, накройся! Мигом покрылся стол кушаньями, да такими, что их нельзя было бы достать и у хозяина гостиницы, а у гостей уж от одного запаха слюнки потекли. — Принимайтесь-ка, друзья, — сказал столяр, и никто из гостей не заставил себя просить дважды. Все пододвинулись к столику, вытащили ножи и приняли за еду. И более того, всего удивлялись тому, что не успевало блюдо опорожниться, как на его место само собою являлось новое. Тем временем хозяин гостиницы стоял в одном из углов комнаты и присматривался к этой диковинке. Он и сам не знал, что ему сказать, однако же надумал. Такого повара не дурно было бы мне завести у себя в моем хозяйстве. Столяр и его гости веселились и потешались до поздней ночи, пока, наконец, не улеглись спать. И молодой подмастерья улегся также, поставив свой диковинный столик около стенки. А хозяин все никак не мог успокоиться. Ему пришло в голову, что в кладовой у него был столик точь-в-точь точь такой же, как этот. И вот он тихонько вытащил свой столик и подменил им столик столяра. На другое утро столяр заплатил за свой ночлег, взял столик, вовсе не думая о том, что он подменен другим, и пошел своей дорогой. В полдень пришел он к отцу, который принял его с великой радостью. «Ну, милый сын мой, чему ты выучился?» — спросил он у него. «Батюшка, я теперь столяр». «Доброе ремесло». — сказал старик. — Ну, а что же ты из своих странствований домой принес? А вот, батюшка, лучшее из всего, что я принес, вот этот столик. Портной осмотрел его со всех сторон и сказал. — Ну, эта штука неважная. Это просто старый и дрянной столишко. — Да ведь это столик непростой, — сказал столяр. — Если я его поставлю и скажу ему, чтобы он накрылся, так на нем тотчас явятся лучшие кушанье, И такое венцо, что и на сердце повеселеет. Вот вы и пригласите ко всех родных и друзей к себе. Пусть полакомится и потешится, Мой столик их всех накормит. Когда все гости были в сборе, он поставил свой столик посреди комнаты и сказал. — Столик, накройся. А столик и не двинулся. И оставался по-прежнему пустым, как и всякий другой, не разумеющий заветного слова. Тут увидел бедняга подмастерья, что столик у него подменен, и устыдился того, что он в глазах всех явился лжецом. Родные все его осмеяли и должны были разойтись по домам, не пивши и не евши. Отец опять вытащил свое трепье и стал портняжить, а сын определился к мастеру в подмастерье. Второй сын портного пришел к мельнику и поступил к нему в учение. Когда миновали годы учения, хозяин Мельник сказал ему, «Так как ты вел себя хорошо, то я тебе подарю осла особой породы, такого, что ни вазок возить не может, ни кулей таскать». «Так на что же он годен?» — спросил сын Портнова. «А вот на что! Из него золото сыплется!» — отвечал Мельник. «Стоит тебе только поставить его на разосланный платок, да сказать брикле брит и посыплется у него золоту отовсюду. «Славная эта штука!» — сказал сын Портнова, поблагодарил хозяина и побрел по белу свету. Чуть бывало занадобятся деньги, стоит ему только сказать ослу брик брид, и сыплется золото дождем, и ему уж приходилось только подбирать его с земли. Куда бы он ни приходил, ему подавай только все самое лучшее, и чем дороже, тем лучше» потому что кошелек у него был постоянно полнёшенек золота. Побродив некоторое время по белу свету, он подумал, надо бы теперь отца разыскать, ведь если я к нему теперь приду со своим ослом, он и гнев позаботит, и меня примет ласково. Случилось, что на пути попал он в ту самую гостиницу, в которой был подменен столик у его брата. Сын Портнова вел осла под узцы, и когда хозяин хотел у него осла взять и привязать, наш молодец сказал ему, «Не трудитесь, я своего ослика всегда сам ставлю в стойло, сам и привязываю, потому я должен знать, где он стоит». Хозяину это показалось странно, и он подумал, «Ну, коли сам за ослом ухаживает, значит, не больно много от него наживешься» но когда приезжий сунул руку в карман да вытащил из него два червонца да приказал ему закупить всего хорошего, хозяин и рот разинул, побежал и разыскал ему лучшее, что можно было добыть. После обеда гость спросил, сколько ему следует заплатить, и хозяин не пожалел мела на запись. Подвел счет так, что ему приходилось получить с гостя еще пару золотых. Молодец наш сунул руку в карман но денег в кармане у него не оказалось. — Погодите минуточку, господин хозяин, — сказал он. — Я сейчас схожу и принесу золото. Пошел и скатерть с собой захватил. Хозяин не мог понять, что бы это могло значить. Захотел узнать, прокрался за ним следом, и так как гость запер дверь конюшни на задвижку, то хозяин стал подглядывать через скважинку. А гость разослал под ослом скатерть, крикнул брик брит И тотчас посыпалось у осла золото и спереди, и сзади, и порядочно его попадало на землю. — Ах, шут его возьми! — сказал хозяин. — Скоро же он червон чеканет. Такой кошель не недурно. Гость уплатил по счету и лег спать. А хозяин пробрался ночью в стойло, увел оттуда диковиного осла и поставил другого на его место. На следующее утро Ранешенька, молодец, со своим ослом отправился в путь, не подозревая, что осел у него подменен. В полдень пришел он к своему отцу, и тот ему обрадовался и принял его ласково. Ну, сынок, что-то из тебя осталось? спросил старик. А я теперь в мельниках, батюшка, отвечал сын. А что ж ты, сынок, с собой и странствование своих принес? А всего только одного осла. — Ослов тут и так довольно, — сказал отец. — По мне, хорошая коза была бы лучше осла. — Да, конечно, — отвечал сын. — Да только мой осел-то не простой, а диковинный. Чуть только скажу ослу брикли брит так он и насыплет мне полный платок золота. Созовите-ка всех родственников, я их сразу обогащу. — Это мне нравится, — сказал портной. — Значит, мне не нужно будет более мучиться с иглой? И тотчас вскочил, сам побежал по всем родственникам и всех к себе созвал. Когда они все были в сборе, мельник, сын портного, попросил их очистить место, разослал свою подстилку и привел осла в комнату. — Теперь смотрите! — сказал он им и произнес громко. брик -брит". Однако же никаких червонцев не посыпалось, и выяснилось тотчас, что осел ничего не разумеет в искусстве добывания золота. И то сказать, не всякий же осел обладает таким даром. Тогда у бедняги лицо вытянулось. Он увидал, что его обманули, и стал просить извинения у своих родных, которым пришлось вернуться домой такими же бедняками, как и прежде. Что ж было делать? Пришлось старику-портному опять взяться за иголку, а нашему молодцу поступить в служение к соседнему мельнику. Третий сын был в учении у токаря, а так как это ремесло хитрое, то и пришлось ему учиться дольше всех братьев. Однако же братья известили его письмом, что плохо им пришлось от того хозяина гостиницы, который накануне их возвращения домой сумел оттягать их диковинки. Когда третий брат окончил учение у токаря и должен был с ним расстаться, токарь подарил ему за хорошее поведение мешок и сказал В этом мешке лежит дубинка. Мешок-то я могу через плечо повесить, и он мне может пригодиться. Но к чему же в нем дубинка? Она будет только напрасно тяготить меня. — А вот к чему, — отвечал мастер. — Если тебя кто-нибудь обидит, ты только скажи. Дубинка из мешка! Дубинка выскочит и так примется отплясывать на любой спине, что побитый потом дней восемь и пошевелиться не сможет и до тех пор будет плясать, пока ты не скажешь «Дубинка, в мешок!». подмастерья поблагодарил мастера, повесил суму через плечо, и когда кто-нибудь подходил к нему слишком близко или умышлял на его жизнь, то он, бывало, только скажет «Дубинка, из мешка!» И тотчас выпрыгнет дубинка и пойдет выколачивать на спинах платье прежде, чем даже и снять его успеют. Да так-то быстро и ловко, что раньше, чем один оглянуться успеет, дубинка уж за другого примется. Путем дорогою молодой токарь пришел под вечер в ту гостиницу, в которой его братья были обмануты плутом хозяином. Он положил перед собою свою котомку на стол и стал рассказывать, что он видел диковинного на свете во время своих странствований. — Да, — сказал он, — бывают такие столики, что сами накрываются, — и ослы, из которых золото сыплется само собою. Все это, конечно, не дурно, и я бы от этого всего не прочь, но все это ничто перед тем сокровищем, которое я успел приобрести и везу с собой в мешке». Хозяин тотчас и уши насторожил. «Что бы это могло быть такое?» — подумал он. «Мешок-то у него, верно, набит одними драгоценными камнями. Не дурно бы мне его прибрать к рукам». Недаром говорится, что всего хорошего бывает потрое. Когда пришло время спать ложиться, гость растянулся на лавке и подложил свой мешок под голову. Хозяин же, когда решил, что гость его заснул глубоким сном, подошел к нему, ухватился за мешок и стал полегоньку тащить из-под головы гостя, чтобы заменить его другим мешком. А токарь давно уже только этого и поджидал. И в то самое время, когда хозяин собирался дернуть мешок посильнее, он воскликнул «Дубинка из мешка!». И тотчас же дубинка выскочила из мешка, наскочила на хозяина и давай его по всем швам разделывать. Хозяин стал кричать и молить о пощаде, но чем громче он кричал, тем сильнее выбивала дубинка в такт этому крику дробь по его спине, пока, наконец, он не упал в совершенном изнеможении. Тогда токарь сказал ему, «Если ты не вернешь мне столик, сам накройся, и осла, что золото сыплет, я велю дубинки еще раз поплясать на твоей спине». «Ах, нет!» — отвечал хозяин чуть слышным голосом. «Охотно верну тебе все. Вели только этой проклятой дубинке опять вскочить в мешок». Молодец сказал на это. «Ну, я тебя помилую, хоть и не следовало бы». «Но берегись у меня!» И, крикнув при этом, «Дубинка, в мешок!» Оставил хозяина в покое. На другое утро токарь отправился к отцу со всеми тремя диковинками. Портной очень обрадовался, свидевшись с ним, и его также спросил, чему он выучился на чужбине. «Я, батюшка, выучился токарному мастерству». «Хитрое мастерство», — заметил отец, — А что ты с собою принёс домой из своих странствований? — Дорогую привёз я диковинку, батюшка, — отвечал сын. — Привёз дубинку в мешке. — Что такое? — воскликнул отец. — Стоило ли этакую дрянь с собою привозить? Ведь ты дубинку-то можешь из каждого дерева себе вырубить. — Ну нет, такой не вырубишь. Ведь это и стоит сказать «дубинка из мешка». И выскочит дубинка, и задаст ходу тому, кто мне не друг, и до тех пор не оставит в покое, пока тот на зем не свалится и не завопит о пощаде. Вот, видите ли, с этой дубинкой я сумел вернуть и диковиный столик, и диковиного осла, которые вороватым хозяином отняты были у моих братьев. Прикажите-ка их обоих позвать, да пригласите всех родных. Я их напою и накормлю досыта, да еще набью им золотом полнешенькие карманы. Старый портной не очень этому поверил, однако же созвал всех родных. Тогда токарь разослал в комнате покрывало, ввел диковиного осла и сказал брату, «Ну-ка, братец, поговори с ним по-своему». Мельник сказал, «Брик ли брит И в то же мгновение дождем посыпались на покрывало червонцы и сыпались до тех пор, пока все не понабрали себе столько, сколько могли снести». Затем токарь вынес столик и сказал, братец, поговори ты с ним по-своему. И как только столяр проговорил, столик, накройся, столик накрылся, и явились на нем прекраснейшие блюда. Тогда началось пиршество, какого старый добряк-портной еще никогда не видывал в своем доме, и все родственники оставались в сборе до поздней ночи, и все веселились и были довольны. Затем Старый портной запер в шкаф свои иголки и нитки, аршин и утюг и зажил со своими сыновьями припевая: А куда же коза девалась, которая была виною того, что старый портной прогнал от себя своих троих сыновей? А вот куда. Устыдилась она от того, что голова-то у ней была обрита, вбежала в лисью нору, да и прихоронилась там. Когда вернулась из леса домой, видит, горят в темноте чьи-то большие глаза. Испугалась лиса и прочь побежала. Повстречался ей медведь, и так как лиса на вид была чем-то крепко смущена, то медведь и спросил ее, что это ты такую кислую рожу скроила? — Ах, — отвечала лиса, — какой-то страшный зверь забрался в мою нору, да так и вылупил на меня огненные глаза свои. — Ох, мы его сейчас турнем оттуда, — сказал медведь, Пошел вместе с лесою и заглянул в ее нору. Но, увидев огненные глаза, светившиеся в темноте, медведь тоже струхнул. Он не пожелал иметь никакого дела с укрывшимся в норе диким зверем и дал тягу от норы. Повстречалась ему пчела, заметила, что медведю не по себе, и сказала, «Мишенька, чего ты пригорюнился? И куда же девалась твоя веселость?» «Хорошо тебе говорить», сказал медведь, а посмотрела бы ты какой страшный зверь с огненными буркалами засел в норе лисицы и выгнать мы его не можем пчела сказала жаль мне тебя мишенька я бедная слабая тварь вы меня и вниманием не удостаиваете а все же я думаю что я могу вам помочь влетела она в нору лисицы села козе на бритую голову и ужалила ее так жестоко что та вскочила с места забеяла э И пустилась, как полоумная, со всех ног. Так никто ее с той поры и не видывал.